В итоге Роран размахивал своим огромным мечом до рассвета. Нападавшая нежить не была проворной, как и особо сильной, и все же монстров было слишком много. Мужчина рубил их, а меньше врагов не становилось, потому он уже начал переживать, но небо начало проясняться, близился рассвет, нападавшие перестали нападать на них и исчезли. Когда они полностью пропали, Роран разжел закостеневшие пальцы и огромный меч упал на землю. Вампиров было не так много, но всего врагов просто запредельное количество. Мужчина вонзел меч в землю и сел, тяжело дыша. И отбились они, потому что в основном на них нападали медлительные зомби. Иначе бы они просто лишились сил и стали обедом. И осознание этого истощило тело. Но сейчас было не до отдыха. Нападавшие ушли с рассветом, но вряд ли теперь они были в абсолютной безопасности. То напал, неизвестно и всё же на них совершенно точно напали, противник прощупывал их, и теперь неизвестно, когда он сделает следующий ход. «Надо двигаться. Они обязательно придут ещё». «Непростая нам работа попалась», — пожаловалась Ляпис, собирая лагерь. Роран поднялся, собираясь помочь, но его тут же усадила девушка. «Я сама всё сделаю, а ты пока немного отдохни, господин Роран». Хоть девушка и использовала отвращение нежити, Но это было божественное заклинание, и силы свои она не истратила. К тому же демоны были куда сильнее, чем простые люди. А Роран наблюдал, как Лепис, не проявляя особой усталости, кроме той, что указывала на бессонную ночь, собирала лагерь, а сам он попробовал восстановить силы, мужчина медленно и глубоко дышал, и всё его тело расслабилось. «Я впечатлена. Ты смог махать этой штукой с полуночи до рассвета?» — восхищенно сказала Дия, глядя на огромный меч Рорана. От руковицы до самого острия он состоял из разных материалов, и всё же полностью чёрный меч рубил и кромсал нежить всю ночь, и теперь был весь залит липкой кровью. Роран хотел стереть кровь, переживая, что оружие может начать ржаветь, но тело не слушалось, мужчина попытался, но так и не смог вытащить меч из земли в нынешнем состоянии. «Отдыхай пока. Вытереть я могу?» Глядя, как Роран пытается дрожащей рукой вытащить меч, Диа потянулась к мечу и легко вытащила его из земли. Необычное зрелище. Маленькая девочка поднимает меч, который был выше и крупнее неё, но сильнее Рорана тревожила то, что теперь она перепачкала кровью свою руку. Он знал, что вампиры пьют кровь. Вампир, коснувшийся или увидевший кровь, теряет рассудок, и в поисках крови точно зверь убивает всех, кого найдёт. И Диа, будучи древней, тоже была вампиром, и её притягивала кровь. И сейчас он действительно переживал, не озвереет ли она при виде крови нежити, которая ещё недавно была живой. Однако же Диа с отвращением посмотрела на перепачканную руку, девушка получила влажную тряпку от лепис и стала очищать ей огромное лезвие. «Эй, не переживай. У древних жажда крови просыпается лишь раз в год. В остальное время мы можем её сдерживать. Хотя раз в год я ничего не могу с этим поделать». «Рад это слышать. Но как бы этот один раз не настал». Жажда крови, которую было никак не сдержать. При том, что она древняя, и решит напасть на них из-за собственных потребностей, им точно не сбежать. При том, из разговора с Диа было ясно, что она осушает свою единственную жертву досуха, пока та не умирает. И в случае девушки должно быть пять сотен её жертв. Раран слышал, что способности обращенной жертвы зависят от родителя. Жертвы обычных и истинных вампиров становятся жуткой нежитью, Но если подумать, что где-то снуют жертвы древних, можно было решить, что этому миру недолго осталось существовать. но знаешь, чему быть-то не миновать?» Отвернувшись, сказала Дия, и Роран дернулся и стал неуверенно пятиться, видя его попытку побега девушка нахмурилась «Я пошутила. Все уже прошло. Иначе не было бы смысла просить людей о помощи». «Дурные у тебя шутки. Все же от этого зависели их жизни». И от таких шуток было совсем не смешно. Вытирая холодный пот со лба, Роран снова присел, а закончившая вытирать меч Дия взяла его и протянула Рорану. Огромный меч, выкованный из демонической стали. Предмет довольно дорогой для человека. Это многое значит. Дорожим. Демонический. Что? Ты не знал и использовал его? Удивлённо проговорила Дия, а Роран бросил взгляд на Лепис. Она занималась лагерем и не обращала внимания на их разговор. Наконец она упаковала вещи и, похоже, так и не заметила, что на девушку смотрела Роран. «Я знаю, что демоны живут в центре материка, окружённые горами. И они добывают у себя металл. Не так часто можно встретить меч из дорогих металлов, проводящих ману. Обычно получается нанести лишь небольшой слой или изготовить из него лишь часть лезвия, но продолжительность использования сокращается. Всё же он дорогой». Исходя из слов Дия, было ясно, что предмет редкий. Логично было предположить, что редкие вещи стоить будут достаточно дорого. Чтобы убедиться, он спросил у Дия, и она стала думать, рассматривая огромный меч. Это работа демонов. Скорее всего, даже основа демоническая. К тому же в рукояти и лезвии использованы различные техники. Правда, не знаю, почему нет техники снижения веса. Бормотала Дия, думая, что же в нём есть, а потом выдала заключение. Учитывая материалы и техники, он должен стоить в десять раз больше своего веса в золотых монетах. От такого бы ни один мечник не отказался. Услышав от о цене, Роран сглотнул слюну. Лепис за меч взяла с него солидную сумму, но учитывая настоящую цену, неудивительно, что мужчина был поражён, и позади потерявшего дар речи Рорана появилась сияющая девушка, которая закончила сборы. «Вот это да! Отличная вещь получилась купить!» «Повезла тебе, господин Роран?» «Ты уверена?» Спросил он у девушки. Когда они покупали меч в оружейном магазине кафе, хозяины Лепис вели себя подозрительно, чтобы Роран купил именно этот меч, она подстроила всё как обычную случайность. Мужчина переживал, ведь уплаченная цена была куда ниже, а позволить такое он себе не мог, но Лепис с улыбкой кивнула и ответила. «А как же иначе?» «Вот как. Понятно». Видя их, где ничего не спрашивала, но знала, кто такая Ляпис, и смогла понять ситуацию. «В общем, это дорогая вещь, и не стоит её продавать». «Понял. Не продам». После слов Ляпис он кивнул ей, потом взял у Дия меч и вернул его себе на спину. Видя это, довольная девушка хлопнула руками. «Сборы завершены. Можно выдвигаться. Господин Роран, ты же немного восстановился? Будет непросто, если на нас снова нападут». «Вообще нет. Против такого количества я ещё какое-то время точно выстоять не смогу. Всё же я в нашей группе самый слабый», — ответил Роран девушке, и всё же чувствовал, что тело вопреки словам восстанавливается довольно быстро. И, конечно же, это была способность не самого Рорана. Внутри него была Сена, и сейчас она наполняла его жизненной силой с помощью истощения энергии, потому-то он и восстанавливался ненормально быстро». Если перестараться, это может привести к истощению самой Сэны, что могло быть опасным, но раз она могла восстановить его, значит сил у неё хватало. «Я много поглотила из нападавших, потому не переживай, братик!» Роран переживал, что она тратит на него свои силы, но она развеяла его тревоги улыбкой, потому и ему осталось лишь улыбнуться. И всё же по сравнению с огромным мечом и плащем остальная броня ужасна. Дала свою оценку Де, когда они покинули лагерь. Среди его вещей именно их покупку подстроила Аляпис, но одежду и броню купил в обычном магазине. Сам мужчина считал, что если вещь пригодна, то стоит её использовать и а не бегать в поисках замены, но, похоже, Диа это немного не устраивала. раз достал такие роскошные вещи, то хоть броню соответствующую используй. У меня на это денег нет. Хорошие вещи и стоить должны дорого. Ему могли попасть в руки вещи вроде оружия и плаща по более низкой цене, Но с удачей это было никак не связано. Пусть цена была занижена, он всё ещё должен был лепить 10 золотых монет. К тому же, если бы он мог нормально зарабатывать, то не пришлось бы вот так покупать вещи. Учитывая степень угрозы, не думаю, что предложенная мною плата может быть подходящей. Когда доберёмся до места, я предложу что-нибудь из вещей. Спасибо, конечно, но половина награды принадлежит моей напарнице. Рорен не считал, что может забрать себе всю награду. Дело не в том, что он не мог вернуть Ляпе половину деньгами, просто у Рорана не могло быть столько денег, чтобы он мог оплатить половину суммы от вещей, полученной от древней. «Я не против. Мне и самой будет легче, если у господина Рорана вещи будут получше». «Может и так». «Если тебя это смущает, можно просто увеличить долг вдвое». «Что-то не хочется мне больше долг увеличивать». Конечно, он не ощущал бремени, ведь о долге никто не напоминал. И всё же Рорану не хотелось в очередной раз увеличивать долг. «Тогда, Ляпис, я дам другую награду. Так устроит?» «Наверное». «Мы получим дополнительное вознаграждение, господин Роран. Прямо мотивации прибавилось». Радостно сказала Ляпис, вот только Роран остановилась от этого лишь хуже, когда он вспомнил стаю нежити, напавшей прошлой ночью. Сложно было поверить, что это вся сила тех, кто собирался им помешать, и чем ближе они будут к руинам, тем выше будет опасность. Пусть награда увеличилась. Рорен думал, что теперь это был вопрос выживания. Постепенно ускоряй ход.